Глава 31. Егор. У нас разминка перед новым этапом соревнований. Я и утром последний прибежал, и сейчас чувствую, что день сегодня пойдёт наперекосяк. Не помню, сколько спал и спал ли вообще. Ляся напрочь сбила весь мой режим своим появлением. Забралась в мысли и никак не желает оттуда уходить. А я обязан победить. Я же, черт возьми, в пятерке лучших. Эта мысль придает мне сил и хорошей азартной злости. С ней я выхожу на очередной этап, а против меня мод. Супер! Проиграть ему будет особенно обидно. Но чем мы ближе к финалу, тем сложнее комплекса. Сегодня у нас силовое троеборье. Не страшно, если ты в форме или хотя бы выспался. Для меня звучит как личный кошмар, но сдаваться я не собираюсь. В троеборье входит приседы со штангой за плечами, жим, лежа на скамье и уже знакомая всем становая тяга. На этапе приседания мы с Мотом зарабатываем одинаковое количество очков. Парни из моей команды подбадривают — Хоккеисты придумали крутые кричалки и не планируют отставать. Выходим на второй раунд, если это можно так назвать. В жиме, лежа мод вырывается вперед, а я чувствую, что сил у меня не осталось, только тот самый азарт и желание доказать, что не зря вхожу в нашу пятерку. Только догнать хоккеиста на становой тяге не выходит. Ян Викторович недовольно качает головой, пока на доске расписывают итоговые цифры. Все честно?» — довольно улыбается мод. «Да я и не спорю. Но это еще не конец». Бросаю и ухожу к своим. До конца соревнований тренер ничего не комментирует. Он устраивает нам разнос, когда в зале остаются только бойцы. Прилетает за все. За режим, за форму и настроение, с которым мы сегодня вышли. Поэтому потери в нашей команде, а не у хоккеистов. Радует, что в число настолько проигравших я не вхожу, а значит, будет реванш, и я обязательно отыграюсь. Парни пытаются со мной говорить, но я не хочу. В моих мыслях проигрыш и ляся – Потом снова ляся и сверху накрывает проигрышем. Ладно, не критично пока. С последним все можно решить и переиграть. А вот как быть с Юнусовой Арестовой? Брожу по лагерю, пока не оказываюсь на том же месте, где сидел вчера, и даже бутылка коньяка, добытая парнями, все еще тут, возле старого поваленного дерева. Сажусь и сдавливаю пальцами виски. На улице темнеет. До меня доходит, что я пропустил ужин и отбой. Только тогда, когда недалеко снова раздается шуршание травы, а через мгновение мне по глазам лупит свет фонарика. Застонав, зажмуриваюсь и дополнительно прикрывая лицо руками. Горанин, твою мать, зло шипит на меня Ян Викторович. Я уже полицию хотел вызывать. Хорошо дружки твои сдали координаты. Это еще что? подсвечиваю так и нетронутый бутылку с коньяком. Так, ладно, с этим потом мы разберемся. Вы у меня до конца жизни свой залет отрабатывать будете. У тренера телефон звонит, и он сообщает своему коллеге, Александру Евгеньевичу, что я найден. «Я жду объяснений, Егор. Требует от меня, наконец, перестав светить в глаза. Их не будет. Хмыкнув, смотрю перед собой и ни черта не вижу. Ты бухой, что ли? Глаза на меня подними». Тренер хватает меня за волосы и дергает голову, вновь подсвечивая себе фонариком. «Ай!» Зажмуриваясь от новой вспышки яркого света, до да слез режет. «Вроде трезвый». Задумчиво произносит Ян. «Я придурок, что ли, совсем? Тут бухать!» Возмущенно дёргаюсь, освобождаясь из захвата. «Что случилось?» Тренер садится рядом со мной на ствол старого дерева. Горанин, не злей меня, я и так злой. Мне одному надо побыть, готов к любым штрафам. Пожалуй, это единственное, что я готов сейчас ему озвучить. За такую выходку тебе грозит дисквалификация», Жестко напоминает Ян Викторович. «Плевать» кладу предплечье на колени, опуская на ней голову. «Даже так?» Озадаченно выдыхает тренер. «Даже так?» Хриплым эхом отвечая ему. И мы замолкаем. Говорить правду больше не о чем. Я будто потерялся в собственных чувствах и забыл напрочь все адекватные слова. Можно взять у него этот треклятый фонарик и посветить себе внутрь, но что-то я не уверен, что смогу найти так нечто годное и разумное. Ночная прохлада приятно остужает кожу, а в голове все равно пожар и муть. Все не так у нас с Лясей. Всё как-то неправильно вышло. Я вроде и прав, но чувствую себя мудаком. Почему? Отец говорил, надо защищать семью. От Юнусовых однозначно надо. Но чем дольше я об этом думаю, тем больше эта война мне не нравится. Поганое ощущение. Я вдруг снова чувствую себя тем беспомощным пацаном, что не мог ничего противопоставить взрослому мужику с диким взглядом, полным ненависти и пренебрежения. Этот ублюдок будто призраком ворвался в мою жизнь и решил в ней нагадить. Снова. А я позволил. Вот что я чувствую. Там, где Юнусов, все всегда рушится. Мой отец создал из разрозненных единиц, привыкших выживать и защищаться семью. А этот... Этот только и мог что уничтожать. Фак, как же я его все-таки ненавижу. А следом мысли закручиваются болезненным вихрем, то и дело ударяя мне по вискам. Ляся, чем я лучше этого упыря сейчас? Ведь тоже ударил. Больно, на наотмашь, по девочке, которая стала мне дороже всех. Она слабее, а я лупанул по ней своими эмоциями, своими страхами, собственной болью. «Ян Викторович, тихо зову тренера». «Чего тебе?» «Все еще злится он». «Я не денусь никуда. Все равно не усну. Можно я тут посижу?» «Нельзя». Он поднимается с бревна и подбирает бутылку коньяка. «Пойдем, Егор». «Ну, Ян Викторович, Гаранин встал и пошел за мной». Поднимаясь плиту следом, тренер выводит меня к лагерю, а дальше сворачивает к бассейну. В недоумении пялюсь на его задачи на профиль, а он смотрит на воду, хмуря брови. А я сегодня дежурю, чтобы был в зоне видимости, принимая для себя решение. А пацаны что скажут? Кашусь на жилые бараки, часть окон в которых уже погасла. Тебя это не касается. Ты меня понял, Егор? Либо я тебя вижу, либо пристегиваю кровать и ты спишь. «Буду в зоне видимости, спасибо вам». Ян Викторович отмахивается от меня и уходит к административному корпусу. По дороге встречается с тренером хоккеистов. Тот показывает мне здоровенный кулак и хлопает коллегу по плечу, что-то тихо выговаривая ему, а я обхожу бассейн по бортику, скрываясь в тени уже знакомого развесистого дерева. Сажусь, опуская ноги в теплую воду. Сердце болезненно стучит в груди, а взгляд то и дело падает на жилой барак девчонок. Я с закрытыми глазами могу найти нужное мне окно, взобраться наверх, чтобы что поговорить, сказать, что я конченый дебил, вспылил, узнав ее фамилию, а потом Вылить на нее все дерьмо, что творил ее отец. Может, она его любит безумно? Он же пропал. Ляся не выглядела напуганной, когда говорила о нем. Скорее, это относилось к Отчему. Интересно, а все эти приходящие родители могут быть хоть немного нормальными? Я пока ни одного не встретил. Так себе статистика. Я не знаю, как правильно. Я запутался. Толкая ногой воду и вновь гипнотизируя женский барак. Словно это поможет мне ответить на вопросы. Откуда ни возьмись, в меня вихрем врезается Динка и со всей силы толкает в плечо, в спину, лупит ладонью по затылку. От неожиданности я улетаю в бассейн, погружаясь в воду с головой. Слышу ее глухой, испуганный крик. Выныриваю и закашливаюсь, наглотавшись воды. Подруга сопя смотрит на меня сверху вниз. В свете уличного фонаря, попадающего на нее, видно, как у Динки дрожат пальцы. И что это было? Прочистив горло, интересуясь у неё, на всякий случай решив, пока не выбираться из бассейна. «Бесишь!» — топает ногой Динка. Крутой аргумент для того, чтобы утопить человека. Усмехнувшись, опираясь ладонями на бортик, подтягиваясь и все же вылезая на сушу. «Мало тебе, Горанин, не унимается рыжий ураган. «Ты все уничтожил!» Она снова на меня надвигается. Ее карьеру, сердце, жизнь! Егор, как ты мог? Мне прилетает кулачками в грудь, а зато все сразу становится понятно. Да что-то знаешь, обхватываю Дину за плечи. Нет! Она зло смотрит мне в глаза. Дина! Мне просто снова захотелось тебя врезать! огрызается подруга. Склонив голову к плечу, продолжаю давить на нее взглядом. Сначала Дина пытается вырваться, а затем схлипывает и отворачивается. Эй, да ты чего? испугавшись, стряхивая подругу. Динка и слезы. вещи не очень-то совместимые. Чтобы ее довести, надо сильно постараться. «Помнишь, как ты из дома сбегал, когда осад тебя побил?» — тихо спрашивает она. «Помню. У вас сестрой тогда ночевал. Пока не понимаю, к чему ты, признаюсь ей». «Так вот, у тебя была возможность сбежать. У тебя была я. А Лясе теперь бежать некуда. Он ее заберет и... и... Он пристает к ней, Егор!» очень не даст ей учиться после отъезда из лагеря она попадет прямиком к нему в постель и это ты ты черт тебя побери ее ему отдал как ты мог что ошарашенно смотрю на подругу тормоз кричит на меня динка я идиот хриплю в ответ дин я такой идиот я же был прав я все видел и и все разрушил шмыгает она носом разрушил но она ведь еще здесь дин Мы можем как-то это решить, увести ее, спрятать, а потом разберемся, когда она будет подальше от этого утырка. Чего ты молчишь? Ляся еще в лагере? Нет, она уехала сразу после ваших соревнований. Жесть! Провожу ладонью по волосам, если он ее хоть пальцем, цежу сквозь зубы. В голову лезут самые хреновые мысли, а сверху наваливается чувство вины. Это все из-за меня. Ляся прямо сейчас может быть в беде из-за меня когда состояние моего отчаяния доходит до пика бегу за своим телефоном и набираю того единственного кто сейчас может мне помочь отца привет егор весело отвечает он пап нервно дышу глядя перед собой я кажется серьезно встрял М -м -м", тянет отец какой молодец а мы недалеко от тебя в доме у моря мясо вот пожарили несет какую то чушь класс мама рядом да доходит до меня «Конечно, ты чего не спишь? У тебя же режим!» Все так же задорно, но уже с нотками прорывающейся строгости интересуется отец. «Ты поможешь, пап? Это реально капец!» Кричу в трубку на одном дыхании, тезисно рассказывая, что у меня происходит. «Обязательно!» Голос отца подрагивает. Держать себя в руках ему явно становится очень сложно. «Передам от тебя привет и маме, и Дуне!» Продолжает отыгрывать он перед мамой. «Доброй ночи, сын!» Да какая она, к черту добрая, психуя в тишину. Теперь остается только ждать, когда приедет отец.